«Целую флягу, за историю», – удивленно почесал бороду Тихон. «По рукам». «Сначала рассказ. Я не обману, ты же знаешь». Продач целую минуту молчал, прежде чем начал повествование. Кроме меня, его все равно никто не слушал. Шепард отвел Лютого в сторону и что-то настойчивое ему внушал. Дживо Харлаев, обиженный на весь мир, словно зыркал на всех из-за угла, а спокойно счищал с ладони застывшую кровь охотника, которого голыми руками разрубил на мелкие кусочки. Надо будет поинтересоваться на досуге, что за адские силы помогли ему в этом. Батюшка Архимодрид, затаившего обиду за непослушание его ордыню, решил наказать меня публично, сослав старую часовню, в которой даже на новом тысячелетии суеверные селяне отпевали своих усопших. Задумчиво глядя перед собой, Тихон теребил бороду, его мысли блуждали далеко в прошлом. Так вот, медвежий уголок, казался жуткой дырой. И единственное, чего ради стоило туда поехать, так ради чудотворных икон, которые, как болтали архиереи, творили реальные чудеса. Не знаю насчет чудес, а коллекция створенных икон там была отменная. Некоторые из них датировались XI веком. Вместо того, чтобы привести все эти сокровища под надежную его охрану поближе к цивилизации, святые отцы держали реликвии Подобный глухомане по просьбе местных властей. А местные власти. Это, конечно, громко сказано. Один участковый на деревню. Да хапуга председатель, пьющий без просоху. Круглые сутки напролет. Вот тебе и вся власть. Сподобило же меня заговориться о желании взглянуть на чудеса и приехать, невзирая ни на какие трудности. Да, ладно. Сказано, сделано. Старенький отец Игнатий, мой предшественник. Пропал без вести при туристных обстоятельствах, всего за несколько часов до моего приезда, куда он делся одному богу ведому. Возможно, стал жертвой зверя лесного, альманьяка какого. И вот, я принял на себя все заботы, местные паслы и стал вместо Игнатия присматривать за хозяйством. да Тихон молча забрал из моих рук фляжку и как следует приложился к ней. Довольно ухнув, занюхал рукавом и замолчал на целых пять минут. И, и что дальше было? Сгорает любопытством напомнил я, толкнув его локтем. — С кем? Невпопад брякнул тихон, посмотрев на меня рассеянным взором. — С тобой, с этой чертовой часовней! А, ну вот, я стал там за усем присматривать. В смысле, не жителям где и деревни с этими суеверными олухами, а часовней. Ничего чудного в ней по правде не было, кроме историйных вещей. Ты это уже говорил, старый пинчуга перебил я, теряя терпение. Какту, восьмилетний сын Двоярки Марьи напросился в гости, чтобы посмотреть отпевание усопшего. А я ему говорю, мол, мать разрешит, тогда приходи. Мать, не будь дурой, отказала бы, но эта дуреха разрешила. Видите ли, к ней хахаль должен был прийти в гости, а родного сына девать некуда, вот и сплавила мне. Ну ладно, пацан мне глупый, любознательный. Хоть и замучил он меня до смерти своими расспросами, зато какая-никакая компания. Накануне днем в часовню ко мне наведался участковый с сотоварищами. Принесли мне покойника. Пороже так так весельнее, каких поискать и требует его отпеть. А мне что? Не все ли равно? Пришлось взять этого жмура, значится. Прочитал я молитву за упокой. Пока Сашка, марин пацан, шарился да тирался по углам, Закрыл часовню изнутри, да и так и уснул, сном праведника. Поспать мне этот непоседливый ребенок не дал. Сказал, что увидел, как у покойника открылись глаза. Я, разумеется, не поверил ему, но уж больно на лице мальчонки был неподдельный страх. Помянув всех бесов и не забыв прихватить для аргумента топорик, которым колол дрова, подошел к покойнику. Тот спокойно лежал на своем месте, где ему и полагалось лежать. Все с той же гнусной гримасой на синюшной роже. Тогда я для верности взял свечку и капнул воском ему на щеку. Щека дрогнула. Ну вот тут и я не сдюжил. Ну и приложил его, как следует топориком по черепушке, а потом еще пару раз лезвием по горлу, для верности. Ох живчиком оказался тот усопший. Зомби? Лениво зевнул я, теряя к рассказу интерес. Какой к чертям зомби, воскликнул Тихо. «Бандиты и душегуб, а подельнички поджидали его снаружи, когда он меня сонного порешит, а потом откроет им дверь. Я быстро просек их нехитрый план, спрятал Сашку в кладовку, а сам снова взял топорик и погасил лампу. Не успел щелкнуть запором, как в часовню валилось двое пьяных долбанов с охотничьими ружьями на перевес коих я в темноте прилежно я отоварил по затылкам одного за другим. Когда я снова зажег лампу, было все кончено. Их головы были похожи на рубленый фарш. Тихон глотнул с фляги и разразился нецензурщиной, сделавшей честь пьяному боцману. Когда он закончил ругаться, я тактично поинтересовался, что же было дальше. А дальше разбирательства Понаехали ехали стервятники и журналюги из областной газетенки и пытались из этого сенсацию раздуть. Священник-маньяк, священник-убийца. А меня государство наградило за тройное убийство и за то, что спас священные релихии. Тихон так рявкнул, что остальные посмотрели в нашу сторону с раздражением. Премию выписали и разве что взад не облезали. И все за что? За убийство деревенских олухов, решивших разжиться старинными вещичками. Не вышло. Как сейчас вижу мертвого участкового с пробитой башкой. После того случая я впал в глубокий запой. Штука ли совершить тройное убийство? Это же смертный грех и верный путь в ад. в миг стало все безразлично. Я вызвался замаливать грехи и с благословения отца Архимадрида уехал на Курильские острова, а именно на Итуру. Но там проснулся вулкан и я выбрал себе уголок поспокойнее на шокотание. Вот и вся история, а ты чего ожидал? Кровавые перестрелки, руковые блондинки и дьявольские откровения в стиле людоеда доктора Лехтора. Господь еще воздаст мне еще за все мои грехи. Тогда придет час расплаты и за все мои коварные деяния. К нам подошел Шепард и строго сказал. Ложитесь отдыхать, святой отец. Два часа пролетят как две минуты, а ты, Алешин, пройдем в кабину пилота. Мне нужно тебе кое-что сообщить, раз ты желаешь быть в центре событий. Пожелав всем спокойной ночи, Тихон с тяжелым сердцем и затуманенными мозгами улегся на свой матрас. Через несколько минут он уже храпел, как трактор на холостом ходу. Пропустив вперед Дэна, я перешипнул через ворочающегося на тюфике соколика. Прислушавшись к равномерному углу двигателей, хотелось верить, что все спокойно и идёт как надо. Это, конечно, была иллюзия. У нас больше не было дома, не было друзей и помощи гнезда. Каждый из нас был сам по себе остров и пребывал наедине со своими мыслями. Следом за нами увязался Хет, которому было скучно в компании спящих людей. Шепард не стал возражать, а мне по большому счету было все равно. Так, втроем, мы зашли в кабину, где среди приборов и светящихся экранов суетился Свиридов с неизменной чашкой чая в здоровой руке. Постучав протезом по указателю топлива, он мрачно посмотрел на Дэна. «Я вас ни в чем не обвиняю, Дэн. «Но ваши ребятки могли бы сработать и дальше «Что случилось?» – потребовал объяснений. «Мало топлива закачали». «В самый раз!» «Только вот не незадача!» Во время стрельбы продырявили топливный бак. «У нас серьезная утечка, которую мы вскоре начнем ощущать. Нам может не хватить топлива». «Хотите сказать, что мы рухнем в море, так что ли?» «До Владивостока должно хватить», – сказал Шепард. Мы тут посоветовали с свиридовым и решили, что если Горычи упадет до критической отметки, мы будем дисфантироваться в бухте Тихой. Первоначально я планировал приводниться в бухте Патрокла, но если не выйдет, сам Бог велел добираться до берега своим ходом и преодолевать промышленную зону. Рельеф местности не внушает оптимизма. «Одни полуразрушенные береговые сооружения, брошенные бараки, а еще старые минные банки со времен последней войны. Нелегко придется, это уж точно». «А как же Свиридов? спросил я. «Ему же не хватит топлива на обратную дорогу». Дэн, многозначительно переглянувшись с пилотом, почему-то отвел глаза в сторону. «Разговора о возвращении не было», – вместо него спокойно ответил Степан. «Это был билет в одну сторону, поэтому я и вызвался добровольца. Без крыльев мне все равно не жить, а миссия слишком важна, чтобы доверить ключ от успеха в руки бездарей. Разве мог я упустить такую удивительную возможность полетать напоследок, как в былые времена? «Не дури, это же какое-то безумие. Тебя примут назад, как героя», – стал возражать я. «Меня собьют на подлете. Не забывай, мы приземлялись в Такачи, Правила, капитан, несколько ужесточились, чем при старом совете. Ради призрачной опасности островитяне собьют и собственную бабулю, если того потребует безопасность. Ты еще не догнал парень? Мы все теперь уже прокаженных. Пощады ждать не приходится даже от своих. Особенно от них. Тогда пойдем с нами. Места в машине хватит всем. Хо-хо-хо. И далеко я убегу на костылях. Пилот весело рассмеялся, в то время как в его глазах затаилась печаль. Да и старый я для подобной беготни. Это раньше я был хоть куда. Еще и вам, молодым, дал бы фору в погоне за бабами и выпивкой. А сейчас я стал старым и ленивым. Моя судьба летать в небе, там же изгинуть. сгинуть. На твоем месте, Алешин, я бы побольше задумывался о собственном здоровье. Я свое давно отлетал, и проку от меня более никакого. На севере города, судя по старым картам, есть аэродром. Ты можешь попытать счастье там. Даже если полоса непригодная, ты сможешь выжить, сделал я последнюю попытку. «Ты хоть понял, что ты предложил?» – рассердился старый пилот. «Не в моем случае скрести брюхом по земле. Все одно смерть. Подыхать от скуки в ожидании нежити – увольте. Или на синее небо, или черная смерть – третьего не дано. Даже не думай, что я променяю костлявую на поганую жизнь в обличии некроморфа. Выбросить вас поскорее бы и забыть, как дурный сон». Не травите душу постными рожами, словно собрались на моих похоронах. Вот выполните свое задание. А что дальше будете делать? Подумайте над этим. А пока оставьте меня и не раздражайте своими умными советами. Мы все равно рано или поздно рухнем на землю. И лучше позже, чем раньше. Проваливайте. Сообщу, когда топливо останется на маневр десантирования. В подавленном состоянии я шел за Шепардом, решив еще раз проверить парашюты, укрепленные на бронетранспортере. Внимательно осмотрели все крепления и тормозные ракеты, еще раз убедились, что ничего не забыли. Я с тяжелым сердцем улегся на свой матрас и попытался представить, что сейчас делает Мари. Обычно она до поздней ночи не ложилась, предпочитая коротать время за вышивкой. Помнит меня или уже забыла, найдя утешение в обедях другого. Происшедшее в через дня постепенно забывалось, нервы отпускали. Сколько на моей памяти было подобных операций? Два десятка? Три? Но вспоминал я сейчас не жуткой гримасы умирающих чудовищ и не обстоятельства их смерти, а всех своих женщин, с которыми обретал временное спокойствие. Только вместе с любимыми я был счастлив. После хладнокровного убийства ведьмы меня целый месяц удерживали на карантине. Специалисты гнезда тщательно изучали меня, пока окончательно не вынесли вердикт. Отныне я не человек, а некроморф, пусть и своеобразный. Будь на месте высокого генерал Воронин, моей участи и вправду не позавидуешь. Но полковник заступился и спас меня от лютой смерти. Он тщательно засекретил исследование и объявил, что мутации незначительные, и кроме глаз никакие ткани и органы тела не изменились. Это было благое ложью ради моего спасения. Видит Бог. Кроме облика и мыслей во мне не осталось больше ничего человеческого. Реакция увеличилась как минимум в 10 раз, а регенерация в 1000. Каждый орган видоизменился и покрылся плотной оболочкой, которую не пробьет даже пуля, выпущенная в упор. Кожа по желанию могла становиться почти стальной плотности, а возможность погружаться на большую глубину и долгие часы не дышать лишь малая толикой тех фантастических возможностей, что подарила мне радость жизни. Ученых гнезда оставили в тупик все эти странные мутации, и они лишь разводили руками. Не все обращенные могли похвастаться такими результатами. Для многих других, как правило, все заканчивалось ужасно предсказуемо с одним результатом. Я так задумался, что не сразу отметил, как рядом со мной присел Хет: «А ты че не спишь?» – проворчал я. «Мне сон не нужен». Посланник прислонился лысой головой к переборке и уставился перед собой не мигающим взором. Для меня он все еще был загадкой живым анахронизмом. Хит, тебе бывает страшно? Ты ощущаешь оторванность от этого мира? Со мной такое было лишь однажды, когда пришлось в одиночку работать в космосе. Нужно было взять для анализа со спутника Земли образцы изотопа, который называется гелий-3. В первый раз о нем слышу. Расскажи, все равно не могу заснуть. Гелий-3 является побочным продуктом реакций протекающих на Солнце. На Земле его добывают в небольших количествах, исчисляемых несколькими десятками килограммов за год. Другое дело Луна, у которой нет атмосферы. В результате чего ценного вещества там находится до 10 миллионов тонн, в то время как на Земле его запас оценивают в одну тонну. При термоядерном синтезе, когда в реакцию вступает тонна гелия 3 с 0,6 тоннами дейтерия, освобождается энергия, эквивалентная сгоранию 15 миллионов тонн нефти исходя из чего населению планеты лунного ресурса гелия-3 должно хватить как минимум на ближайшие тысячелетие. Основной проблемой остается реальность добычи гелия из лунного реголита. Содержание гелия-3 в реголите составляет всего 1 грамм на сотни тонн. Поэтому для добычи тонн изотопа следует перерабатывать не менее 100 миллионов тонн лунного грунта. Мне предстояло решить обстоятельства добычи изотопа с помощью человеческих технологий. Себестоимость производства гелия-3 с помощью синтеза на ядерных реакторах деления через третий намного ниже космической добычи. Существовавшие методы вывода тяжелых грузов на орбиту были недостаточно надежны и экологически небезопасны, что могло привести к сильному повреждению озонового слоя, загрязнению атмосферы и земной поверхности осадками ракетного топлива и продуктами его сгорания, а также отработанными ракетными ступенями и потерпевшими аварию головными частями. Реализация длительной, крайне дорогостоящей и плохо поддающейся аудиту лунной программы всегда представляла собой проблему. Вместо этого ряд ваших ученых предлагали разработать программу дешевого производства гелия-3 из распространенного на Земле лития-6 на атомных электростанциях. «Потрясающе!» – искренне восхитился я. «Похоже, ты знаешь о Земле куда больше меня». «Это легко объяснимо. Знать о ваших технологиях была моя первостепенная задача» подкинул бы идейку трансмутации материи какому-нибудь яйцеголовому умнику. Это неверное решение и крайне опасное. Люди использовали бы эту технологию для создания страшного оружия, которое даже не поддается сравнению с атомным. Например, что может быть страшнее? Например, оружие, способное погасить солнце, а планету разнести на атомы. Да брось, это только у фантастов в книжках, такие взрывные технологии. Хит посмотрел на меня, как на несмышленого ребенка. Твое счастье в невидении. Мир намного сложнее, чем кажется. Я нахмурился, долго думал над тем, что услышал, а потом спросил. Просвети меня. Как можно уничтожить Солнце? Во Вселенной нет ничего невозможного. Например, можно узконаправленным излучением Земли изменить вещество ядра и вызвать цепную реакцию, способную вызвать волнение на звезде. Можно покосить звезду с помощью ингибиции термоядерной реакции, а еще хватит. Я уже понял, что тело темное. Поежившись под взглядом его, ничего не выражающих глаз, я смирился, что теперь не уснул. А ты бывал на других планетах? Напрасно вы грезите о других мирах, в то время как ваша планета едва ли не единственная и уникальная в своем роде. Я был в высшем органе Курул на Зотеретикуле. Помню безумный хаос красок, чуждую растительность и непривычные для глаза строения. Каждую секунду мучительного пребывания на Зотеретику и мечтал только о возвращении на Землю. Поверь на слово, наш дом здесь и никакой другой его не заменит. Сейчас нужно отстоять Землю. Ну а космические корабли, допытывался я, они все видели виде летающих тарелок. Форма не важна, важно содержание, терпеливо пояснил Хит. Они могут выглядеть как угодно, даже как глыба камня. Для начала ты должен уяснить, что никаких полетов в глубоком космосе, где нет звезд, не существует.